Проходя мимо нас, та, что говорила по-русски, пожаловалась нам на то, что мистер Большой Член заперся в номере и отклонил их с подругой предложение выпить вина и развлечься. Мы с Шарлем переглянулись и улыбнулись. «Не завидую я твоему отцу». Не мог не заметить Шарль. Они его допекут. «Ничего, он держится молодцом, зато будет что вспомнить. Знаешь, а я бы тоже хотела быть такой в их возрасте». Какой? Сексуально озабоченный? Мне бы не хотелось потерять аппетит к жизни, который у них есть. Эти бабульки просто живут и радуются. Это так важно. Знаешь, я никогда не видела пенсионеров, которые радуются жизни. Их можно встретить только за границей. Они живут и получают удовольствие от жизни. А вот эта русская бабушка, оказывается, уже много лет назад эмигрировала в Германию. А что, в России пенсионеры не радуются жизни? Нет с болью в голосе ответила я. «Почему?» «Да потому, что они там никому не нужны. Даже своей собственной родине, на которую пахали всю жизнь. В России старость страшна. Пенсионеры не живут, а доживают. Горько смотреть на ветеранов, которые не могут отдохнуть в санатории. Какая там к черту заграница?» Остановившись у дверей, Шарль взял меня за плечи и тихо сказал – Тебе, наверное, влетит сейчас за то, что мы так поздно вернулись. Может, и обойдется. А хочешь, мы сейчас постучим в номер, и я сам лично извинюсь перед твоим отцом за то, что ты так поздно пришла. Скажу, что я в этом виноват. Мы гуляли по берегу моря и забыли посмотреть на часы. Меня он не будет ругать. Главное, что тебе тогда не влетит. При мысли о том, что Егор может услышать наши голоса и открыть сейчас дверь, мне стало не по себе. — Шарль! Заглянет в номер, увидит одну-единственную кровать и все поймет. Но не могут папа и дочка спать в одной кровати. Дочь-то не малолетняя. Хоть убей, не могут. Чтобы не попасть в крайне нелепую ситуацию, мне нужно было как можно быстрее отделаться от Шарля. «Давай я извинюсь перед твоим отцом», — стоял на своем Шарль. «Ни в коем случае». В момент получения дозы кокаина оттягивался, мне хотелось ударить добряка Шарля чем-то тяжелым по голове, Я поцеловала француза в губы и отстранилась от него. «Ну все, Шарль, иди, мне пора». «Так, может быть, я дождусь, пока папа откроет дверь». «Зачем?» «А вдруг он крепко уснул и не услышит твой стук?» «Я боюсь, что ты тогда опять отправишься на поиск приключений». Чтобы не показывать нарастающее раздражение, я развернула Шарля на сто восемьдесят градусов и сказала ему «Шарль, иди». Я не хочу, чтобы отец тебя видел. Шарль пошел каким-то неуверенным шагом, а я смотрела ему вслед и чувствовала себя последней сволочью. Человек спас мне жизнь, а я с ним так обращаюсь, все из-за какой-то дозы кокаина, при мыслях о которой начинаю терять рассудок. Не выдержав, я шагнула вслед за ним и крикнула «Шарль!». Он обернулся и посмотрел на меня грустным взглядом, Я готова тебя полюбить. — Что? Шарль явно не ожидал такого поворота и растерялся. Я готова тебя полюбить. Скажи, что лучше, я или пустыня Сахара? Шарль покраснел. — Сахару я мечтал увидеть всю жизнь, но ты меня впечатлила больше. — Тогда до завтра. — До завтра. Шарль... Пошел к лифту, но внезапно остановился и расплылся в улыбке. — Наташа, а ну-ка, повтори фразу, что ты произнесла. — Я готова тебя полюбить. Шарль, словно ребенок, подпрыгнул от радости, достал рукой до потолка и, счастливый, вошел в лифт. Глава шестнадцатая Я даже не сомневалась в том, что в тот момент, когда я разговаривала с Шарлем, он стоял под дверью и все слышал. Егор смотрел на меня в упор, и я чувствовала, как от него несло перегаром. Он нанюхался кокаина, но еще и хорошенько выпил. Открыв мне дверь, Егор выглянул в коридор и стал испуганно смотреть по сторонам. — Кого ты там ищешь? У тебя галлюцинации? — Я вижу, ты хорошо набрался. Ты уверен, что твое сердце выдержит такую нагрузку? — извительно спросила я. С каких это пор ты стала заботиться о моем здоровье? А с тех самых, когда поняла, что тебе на себя наплевать. Хотя по мне лучше бы ты умер, от тебя одни проблемы. Компромат на тебя есть не только у меня».